тебя толком. Представительство пятого отделения оказалось целым комплексом зданий, обнесенных решетчатым забором. Около ворот дежурила пара вооруженных винтовками солдат, которые смерили меня взглядами, но решили не интересоваться целью визита. Надежная у них тут система безопасности, что сказать, на уровне пьяных финикийцев. Я не совсем понимал, куда следует идти, поэтому отправил на разведку сандала. В этот раз ястреб справился не так быстро, как хотелось бы, вернулся только спустя пару минут. Зато сразу же передал мне сигнал, что все выяснил, и медленно полетел вперед, ведя меня за собой. Нужной мне постройкой оказалось серое здание высотой в три этажа, которое располагалось справа от входа. В холле никого не было, но спутник уверенно летел дальше, так что я следовал за ним. Вот около приоткрытой двери он притормозил, всем своим видом демонстрируя, что мне нужно внутрь. «Интересно, здесь всегда так немноголюдно? Или это из-за того, что я приехал поздно вечером?» Толкнув дверь, я вошел внутрь, оглядев пустую комнату, двинулся дальше. Скорее всего, здесь должен был находиться секретарь, который сейчас по каким-то причинам отсутствовал на месте. Зато во второй оказались люди. Сидящий за столом мужчина в темно-серой форме, напротив которого стоял парень лет двадцати. Оба обернулись на меня, прерывая разговор. А когда я подошел ближе, одетый в мундир серый, медленно протянул. «Только не говори, что ты тоже хочешь к пробою. Второго за вечер я не вытерплю». Сандал возмущенно что-то прокликотал, промчавшись в воздухе над его головой. А я решил уточнить. «С этим есть какая-то проблема?» Сидящий за столом мужчина невесело усмехнулся. «Ну что ты? Никаких проблем. Разве что мне потом придется объяснять вашим родственникам, как вы оказались около пробоев и почему погибли». Не самое приятное занятие, скажу я тебе. Особенно, когда не рвут и мечут, требуя наказать виновных. Я продемонстрировал ему вежливую улыбку. Мой единственный родственник будет крайне рад узнать о моей гибели. Такой, знаете ли, бывает, когда с тобой судятся за место главы рода. Поэтому в мои намерения вовсе не входит смерть. Смертный кашнул и чуть приподнялся на стуле, пройдясь по мне внимательным взглядом. Чем и как ты собрался убивать монстров, студент? На выпускника ты не тянешь, а идти к пробою с навыками третьего или даже четвертого курса — это самоубийство. Еще раз усмехнувшись, я перевел беседу в новое русло. Любой одаренный старше 18 лет имеет право записаться в защитники, не так ли? Я одаренный, мне больше 18. Тот устало вздохнул и покосился на тощего паренька, который до этого с расстроенным видом стоял около массивного рабочего стола. Сейчас же этот юный смертный веселел буквально на глазах, поглядывая то на меня, то на служаку. Ты же понимаешь, что это дорога в один конец, парень. Возмущенный Сандал нырнул прямо в столешницу и через пару мгновений вылетел обратно, таща за собой револьвер. К счастью, не попытался засунуть его в походный ранец, который я прихватил с собой вместо саквояжа, а помчался куда-то наверх. Я же с показательной небрежностью пожал плечами. А вы понимаете, что это нарушение законов Российской империи. Мои интересы в судебной тяжбе представляет Бельский. Что-то мне подсказывает, он не откажется взяться за еще один иск, поданный против пятого отделения. Лицо смертного, который посмел обращаться на тык к самому Меркурию, чуть изменилось. Бельский? Ты извини, но за место главы какого рода идет тяжба? Я довольно усмехнулся. Значит, тут еще и делят одаренных в зависимости от их происхождения? А ведь так красиво на каждом углу рассказывайте, что все защитники равны. И всем плевать, откуда ты прибыл, из столицы или глухой деревни. Тогда как на деле все зависит от того, сколько у тебя власти и денег, так? Тот скрипнул зубами, рассматривая меня. Потом выдохнул и откинулся на спинку стула. Развел руками в стороны. «Раз спешишь сгинуть, дело твое. Триста рублей за браслет, оружие, амуниции в соседней комнате». «В городе полно лавок, но, судя по тому, что ты явился в одной форме, времени на то, чтобы туда заглянуть, не нашлось. Так что выбираясь того, чем богаты мы сами». Слова по поводу оружия, пожалуй, были верными. Стоило заехать куда-то, чтобы присмотреться к инструментам для убийства монстров. С другой стороны, я рассчитывал лишь разведать ситуацию. Завтра придется тащить это тело на учебу. Не стоило его слишком утомлять. Я выложил на стол три сотенные банкноты и через несколько секунд получил браслет из широкого лоскута кожи, центр которого был встроен кусок обработанного магией хрусталя. Он был предназначен для того, чтобы определять ранг защитника, плюс изменять силу убиваемых монстров, делая ее доступной для поглощения одаренными. Официальное объяснение было куда более запутанным. Что-то про разницу в энергетических структурах и опасность прямого воздействия выплеска силы при убийстве монстра. Но, как мне казалось, все это требовалось лишь для отвода глаз. На самом деле, браслет был нужен, чтобы смертные могли впитать максимум силы из каждого убитого создания. С оружием все оказалось откровенно плохо. Паршивые клинки, копии и кинжалы. По соседству с ними револьверы, пистолеты и винтовки. Отдельно лежало несколько моделей пистолетов-пулеметов. С оружейным справочником этого мира я ознакомился, пусть и мельком. Так что хорошо представлял, на что именно смотрю. Тот юный смертный, что тоже хотел попасть к пробоям, сразу бросился к огнестрельному оружию, принявшись перебирать разные варианты. Не знаю, ради чего он собирался отправиться к пробоям, но парень не скрывал откровенной радости. Я же присмотрелся к мечам, которые были перед глазами. Оглянулся на мужчину в форме, который открыл нам дверь в это подобие оружейной и сейчас стоял в проеме, скрестив руки на груди. «Это все, что у вас есть?» Тот с усмешкой кивнул. «Недостаточно хороший выбор. Можешь вернуться в город и поискать лавки, а потом снова приехать сюда или подумать над своим решением до завтрашнего дня». Мысль о том, что мы отправимся навстречу монстрам, видимо, все еще не давала ему покоя. Но останавливаться я не собирался. Да и второй смертный, похоже, был полностью уверен в своём желании. Взял в руки один меч второе, третье. Как они вообще этим сражаются? Баланс ужасен, рукояти неудобные. Один клинок и вовсе выглядит так, будто его ковала дриада в компании пяти пьяных сатиров. При этом все они неплохо проводили время, из-за чего она ничего не видела и действовала одной рукой на ощупь. Другого объяснения причины, по которой меч получился настолько ужасающим, я не видел. В конце концов, выбрал себе один из тех, что хотя бы отчасти напоминал оружие. И, добавив к нему кинжал, двинулся к выходу. Смертный, что так и стоял в дверном проеме, удивленно поднял брови. А остальное? Револьвер хотя бы возьми. Я глянул в сторону паренька, который уже прицепил на свой пояс два револьвера и сейчас выбирал винтовку. Вернув взгляд на служаку, поинтересовался. «Сколько с меня? Или это вы предоставляете бесплатно?» Мужчина с улыбкой покачал головой. «Меч 700 рублей, кинжал 200». Как по мне, расценки были явно взяты из воздуха. Эти куски железа точно не стоили своих денег. Но, с другой стороны, деньги доставались мне относительно легко, а альтернативы сейчас все равно не было. Паренёк, который замер около выставленного на стендах огнестрельного оружия, повернулся в нашу сторону и осторожно уточнил. «А за это?» Встретивший нас офицер мельком посмотрел на него. В револьверы по две каждый патрон по 5. Они пусть и слабые, но артефактные». Судя по лицу юноши, тот тоже не считал цену справедливой. Сразу же отложил в сторону винтовку, которую до этого рассматривал, и принялся снимать одну кобуру. Я же полез за деньгами. Когда деньги перекочевали в руки сотрудника пятого отделения, внутри комнаты объявился сандал, в клюве которого была зажата приличная пачка денег. Я машинально отправил ему мысленный вопрос по поводу их происхождения, и излучающий бурную радость ястреб неожиданно ответил вполне разборчивой фразой. Со словами грабь награбленный материализовал деньги внутри моего ранца, после чего снова мчался в Освояси. В чем-то он, пожалуй, прав, просто такие деньги за подобное оружие откровенный грабеж. Я же в полухо выслушал наставление офицера и наконец покинул здание, оказавшись снаружи, прицепил на поиск кинжал. Вот меч пришлось нести в руках, под такое оружие университетская форма точно не подходила. Влив в нить связи немного божественной силы, отозвал сандалы из здания и зашагал к дальней стороне огороженной территории, где должны были находиться вторые ворота. Если через первые в представительство можно было попасть из города, то эти выводили к защищенному периметру, который окружал пять собранных в одном месте пробоев. Здесь охрана уже была куда серьезнее. Мало того, что на посту дежурил сразу десяток солдат, так еще и была установлена пару пулеметов. Кто-то из солдат смотрел на меня с долей иронии, другие — с откровенным сожалением, но вопросов никто из них не задавал. Только сержант, что командовал постом, махнул рукой в сторону виднеющихся впереди огоньков и обозначил, что где-то там и находится периметр. Если честно, я ожидал увидеть что-то вроде изгороди, которая патрулируется военными, или цепочку наблюдательных постов. Но умчавшийся вперед ястреб передал совсем иную картинку. Глубокий ров, за которым шел настоящий земляной вал с оборудованными огневыми позициями. Установленный пулемет, рядом с которыми даже сейчас дежурили бойцы. А в полусотне метров позади всего этого вторая линия обороны. Причем, если я верно понимал установленные таблички, отступать к ней нужно было строго по прорытым траншеям. Потому как в противном случае солдат рисковал подорваться на мине. Этим изобретением смертных было заполнено все пространство между укреплениями. Они настолько укрепились из-за близости пробоев к столице? Или оттуда на самом деле лезет настолько опасная гадость, что приходится так перестраховываться? Для сообщения с представительством пятого отделения имелась только узкая, вымощенная брусчаткой дорожка, по которой я сейчас и шагал. Судя по всему, ей пользовались только свежеиспеченные защитники. Умчавшийся на добрый километр вправо сандал сейчас показывал мне еще комплекс из нескольких зданий которые однозначно предназначались для проживания солдат. Если прикинуть общую длину оборонительного периметра, думаю, вдоль него должно было располагаться еще несколько таких же. Когда я оказался на той самой линии обороны, и миновав нескольких солдат, уже собирался спуститься с земляного вала, отправившись к узкому мостику, переброшенному через ров, на плечо внезапно опустилась чья-то рука. Я с трудом сдержался от использования своей силы. Хотелось напитать руку мощью и ударить, отправив наглеца в далекий полет. Но поступать так на глазах у целой группы солдат было бы не слишком разумно. Поэтому я просто повернул голову и столкнулся взглядом с армейским офицером, на левой руке которого тоже обнаружился браслет защитника, едва заметно светящийся красным. Девятый ранг. Причем либо полученный недавно, либо очень давно не испытывавший притока свежей мощи. «Поручик Лотов, защитник девятого ранга, не буду спрашивать, какого беса ты собрался лезть к пробою ночью, но, думаю, стоит тебя предупредить». На момент замолчав, сделал максимально суровое лицо. Получилось продни слишком успешно, примерно так же, как у новенького Велита, что пытается скопировать манеру легата. «Увидишь группу тварей? Беги. Почувствуй, что не справляешься? Тоже беги. Услышишь шепот в ночи? Нчи сразу и со всех ног. Слышишь?» Понимаю, что ты, наверное, грезишь успехом и кому-то хочешь доказать свою смелость. Но никому не станет лучше, если ты здесь погибнешь. Какие же они мнительные. Тот факт, что я в одиночку пересекал периметр, вовсе не означал, что я обязательно погибну, как только доберусь до монстров. Скорее, это им стоило бояться. Правда, ответить он мне не дал. Сразу же продолжил. А если увидишь вход, не иди туда. Кто бы тебя ни звал, и чтоб тебе не обещали, не вздумай шагать в дымку, слышишь? Вот. В книге, которую я взял с собой, про входы в пробои вовсе не упоминалось. Вот в информации, которую для ознакомления присылали через Дарфон, про них говорилось. Но там просто обозначался факт их наличия. Да и кто может звать внутри пробоя?» «А что там внутри?» В лицо военного перекосилось от негодования. «Ты слышал, что я сейчас сказал?» Я спокойно кивнул. «Конечно. Ты же кричишь мне почти в лицо.» а еще я спросил что находится внутри тот на момент застыл бурави меня взглядом ничего такого что стоит смерти пробой ходят только опытные защитники да и то командами а в эти лучше вообще никому не соваться еще мгновение посмотрев на меня обернулся назад где по дорожке спешил тот худощавый паренек мгновение поколебавшись все же сделал свой выбор и зашагал навстречу второму свежему защитнику а я воспользовался моментом и спустился с земляного вала по сделанным с противоположной стороны узким ступеням. Пространство перед линией обороны заливал свет множество направленных в сторону пробоев фонарей. Наверное, это было удобно с точки зрения обнаружения монстров, но я постарался пересечь освещенный участок с максимальной скоростью. Наконец, оказавшись в темноте, остановился около зарослей кустарника и, вытащив меч из ножен, бросил их на землю. Уверен, оружие все равно не переживет сегодняшней ночи. Отправив вперед сандала, подождал. Вот и первый противник. Правда, выглядел он не слишком опасно. Что-то вроде гигантского ежа-переростка, который копошился под деревом. Перед тем, как двинуться дальше, я на всякий случай потянулся к осколку искры и окружил тело энергетической вязью. Она разительно отличалась от той, что использовал в поединке княжеч. Но откуда этим варварам знать секреты римских божественных плетений? На первый взгляд это было лишним. Зато пригодилось, когда я пошел на сближение с ежом. Тот неожиданно выплюнул в меня десятка два длинных тяжелых игл. От большей части я успешно уклонился, но три штуки ударили в защиту, отлетев назад. на будь ее на месте, обеспечили бы мои оболочки серьезной проблемы. Быстрый рывок вперед, и клинок погрузился в тело монстра, рассекая его пополам. Я почувствовал, как по телу пробежала легкая дрожь, а к искре скользнула еще одна крупица божественной силы. Значит, произошедшее в университете не было уникальным случаем. В каждом монстре имелось чуть-чуть мощи высшего порядка. Вот чего я не понимал, так это ее происхождение. Откуда она могла взяться в этих созданиях? За следующий четверть часа я прикончил еще десятка три ежей что начало сказываться на ядрах Афеева, они стали чуть ярче. Если подумать, это самый простой способ усилиться. Зная себе, убивай тварей и впитывай силу. Видимо, именно поэтому к пробоям и продолжал течь солидный поток одаренных, которых не смущала зашкаливающая смертность. Несколько раз мне помогал сандал. Ястреб попросту материализовал клюв внутри сердца ежа, и тот моментально погибал. Правда, в таком случае выплеск силы проходил через птицу, и, по ощущениям, мне доставалось немного меньше, чем при обычном убийстве, что мой спутник, само собой, отрицал. В стране несколько раз слышались выстрелы, отлетевший в сторону сандал показал мне того юного смертного, что осторожно продвигался вперед и, обнаружив ежей, открывал прицельный огонь. Вот чего я не понял, так это смысл его дальнейших действий. Зачем парень потрошил каждую тушу со стороны брюха и потом рылся во внутренностях? Когда ястреб в очередной раз продемонстрировал мне картинку, на этот раз рассмотрев все вблизи, я понял, что смертный что-то вытаскивает из убитых тварей. И судя по тому, с каким упорством он это искал, добыча была ценной. Остановившись, я вогнал меч в землю и достал Дарфон. Пожалуй, перед тем, как лишать жизни очередного ежа, стоит еще раз проверить всю информацию о тварях-пробоев. Но стоило мне взять устройство в руки, как откуда-то из темноты послышался милый женский голос, напевающий песню. Если не считать того, что вокруг была ночь, а где-то рядом ползали монстры пробоев, меня удивил только один факт — отличное знание поэмы «Вергилия», да еще и в ее авторском варианте. Глава 17 Убрав Дарфон в карман, я взялся за рукоять меча и поймал себя на мысли, что доставать мне его совсем не хочется. Странно будет заявиться к поющей смертной с обнаженным клинком, правда же? Сандал прислал какую-то тревожную мысль, но сознание не уловило ее сути, лишь поймал отзыв к беспокойству спутника. Только сделав шаг в направлении источника звука, я наконец понял, что именно не так. Вергилий, пение рядом с пробоем, мое нежелание браться за оружие, беспокойство сандала. Все моментально сложилось в четкую картинку. Осколок искры уже обеспечивал наличие силовой вязи, которая прикрывала все мое тело. Теперь же я задействовал его и для защиты своего разума. Как только божественная мощь окутала сознание, картинка окружающей реальности изменилась. Теперь я не слышал слова из поэмы Вергилия, который тихо пел юный женский голос. Вместо этого уж улавливали лишь набор мерзких скрипящих звуков. Единственное, что совпадало — направление, откуда те доносились. Ястреб сразу же показал источник, сидящий в темноте фигуру, у которой не было заметно четких очертаний. Пожалуй, я давно не испытывал такой ярости. Наверное, с тех самых пор, когда понял, что нас атакуют те, кого мы пощадили. Но то были хотя бы боги, а сейчас меня пытался убить какой то неведомая тварь. «Первое, что пришло на ум, — сирена. Но откуда здесь, в варварском мире, взяться этой расе? Ке бы ни являлся этот монстр, он, наверное, здорово удивился, когда я явился к нему с мечом в руках. Но как-то продемонстрировать свое изумление не успел. Такое бывает, когда сталь разрубает ваше тело на несколько частей. Стоя около изрубленного на куски мертвого тела, я присмотрелся. На сирену труп походил совсем мало». Да, эти обитатели островов тоже не были красотками. Чтобы возлечь с кем-то из них, нужно было иметь весьма специфический вкус. Но они хотя бы отчасти напоминали женщин. А сейчас передо мной было что-то непонятное. Склизкая нога, которая выглядела так, как будто принадлежала гигантской улитке, покрытый чешуей корпус и венчающая все это голова, напоминающая змеиную. Но сомнений по поводу ее воздействия на разум у меня не было. Тварь приманивала к себе потенциальных жертв, а потом разделывалась с ними. Тот же самый принцип, что был у сирен. Зато и выплеск силы после ее гибели был куда больше. Меня снова пробрала дрожь, а кусок горного хрусталя на момент слабо засветился зеленым. Я поднял взгляд на сандала, который завис в воздухе. Давай, слетай и посмотри, что именно тот парень вырезает из ежей. Ястреб издал недовольный звук, но вместо того, чтобы припираться, умчался прочь. Видимо, сказал с понимание того, что некоторые местные монстры могут оказаться вполне опасными даже для меня. Добравшись до смертного, который как раз потрошил тушку очередного успешно застрельного ежа, мой спутник приблизился, наблюдая за его манипуляциями, и, само собой, запустил передачу картинки. А вот и оно. Юноша вытащил из тела ежа какой-то плотный сгусток и, очистив его от крови, засунул в подсумок. Когда сандал вернулся, я задумчиво кивнул на разрубленные части сирены. — Ну давай, ищи. Тот повернул ко мне голову, и в сознании отчетливо прозвучала мысль. — Тебе надо, сам ищи. В ответ я усмехнулся и прибегнул к другому методу. — Не думал, что надо быть поумнее. Понимаю, что сейчас говорю с чьей-то душой, но раз ты получил второй шанс, разве не стоит им воспользоваться? Птица сделала переворот в воздухе и зависла в полуметре от меня, передавая чувство недоумения. А через пару секунд неожиданно опустилась вниз, принявшаяся ожесточенно потрошить части тела сирены. Если быть более точным, то всего одну часть. И вполне целенаправленно. Не знаю как, но ястреб точно знал, где следует искать нужную вещь. Хотя нет, я уже понял, как именно он обнаружил цель. Достаточно было слегка подсветить труп божественной силой, как в одном из кусков плоти сразу проявилась ярко-зеленая точка. Закончив, он бросил мне находку, которую я поймал в воздухе. Упругий на ощупь кусок субстанции с неровными краями, внутри которого хорошо чувствовалась концентрация силы. Какой-то вариант артефакта накопителя, вроде тех амулетов, которые мы выдавали некоторым последователю, только этот вырос внутри живого организма, а не выкован гефестом. Я засунул его в ранец и двинулся дальше. Следующие полсотни метров попадались только ежи. А потом я снова услышал скрипучий голос и сразу двинулся на звук. Выйдя из-за кустов, остановился. С усмешкой посмотрел на чудовище. «Поешь ты, откровенно ужасно. Даже самка циклопа во время спаривания та визжит мелодичнее». Монстр заткнулся. А в желтых глазах мелькнуло что-то вроде удивления. Сказать наверняка было сложно, потому что я сразу снес его череп ударом меча. Сандал быстро извлек добычу, а я двинулся дальше. Постепенно забираясь все дальше вглубь территории, что была обнесена периметром, убивал ежей и сирен, наслаждаясь ощущением растущей силы. На осколки искры приток мощи сказывался не слишком заметно, но даже она прибавила несколько процентов в плане своих возможностей. А человеческие ядра Афеева и вовсе полыхали. Все происходило по одному и тому же сценарию. Я появлялся около удивленной твари, которая считала, что еда сама топает к ее глотке, после чего пускал в дело клинок. А ястреб вытаскивал из тела нужный кусок плоти. Он уже точно знал, где тот находится, поэтому не разрывал тело сирены, а лишь просовывался внутрь и переводил добычу в призрачное состояние, выволакивая потом наружу и снова материализую. Удобно, быстро и эффективно, а еще чисто хотя моя студенческая форма все равно была изрядно залита кровью, неизбежные последствия работы мечом. В какой-то момент Сандал сообщил, что тот парень, который желал попасть в пробой вместе со мной, уже возвращается назад. То ли потратил все купленные патроны к револьверу, то ли решил, что на сегодня риска ему хватит. Я же, наоборот, чувствовал упоение. Чтобы убивать этих монстров, мне даже не приходилось вливать в клинок силу. Да они вовсе не сопротивлялись. Основным оружием тварей служил голос, которым те приманивали жертв. Интересно, как с этим справлялись солдаты, что охраняли периметр? И почему тот военный не описал мне принцип воздействия монстров на человеческий разум? Мог бы и не просто отделаться общими словами, а добавить конкретики. Спустя полчаса и два десятка убитых сирен Сандал сообщил о том, что нашел что-то интересное. Ястреб тоже вошел во вкус. С каждой новой порцией силы он набирал свою собственную мощь. Так что спутник с радостью участвовал в охоте, а пару сирены вовсе прикончил собственными руками, вернее клювом, банально перевел их мозги в призрачное состояние, выволок наружу и бросил на землю. Идеальное убийство. Единственный недостаток этого метода – тот факт, что монстры были щедро пропитаны силой, из-за чего подобные фокусы требовали серьезных усилий со стороны птицы. Сам ястреб вернулся назад и полетел рядом, яростно кликачая, размахивая крыльями. Да что такое он там нашел? Останки божества? Сундук золота? Показывать точную картинку, Сандал на отрез отказывался, намекая, что меня ждет сюрприз. Но опасности впереди он точно не чувствовал. Скорее, что-то интересное. Возможно, мой спутник и считал, что способен утаить от Меркурия свои тайны. Но сейчас, когда моя сила совсем чуть подросла, я хорошо ощущал его мысли. Читать не мог, но чувствовать общую направленность — да. Обойдя группу из нескольких деревьев, я остановился, рассматривая находку ястреба. Купол высотой около двух метров, окруженный клочьями странного тумана, который поблескивал в темноте. Это вход в один из пробоев? Место, откуда лезут сирены и ежи? Бросил взгляд на сандала, который сейчас завис в воздухе справа от меня. — Как думаешь, там внутри много сирен? Тот передал в ответ утвердительную мысль и мечтательно закликотал. Уже рисовал себе картину того, как превратиться в могучего ястреба, способного одним касанием испарять целые здания Наверное, точных его мыслей я рассмотреть не мог. Но у божественных спутников они зачастую именно таковы. Сложно удержаться от желания обладать запредельной мощью, когда постоянно находишься рядом с живым богом. Тогда пойдем посмотрим, что там внутри. Давай, лети на разведку. Снова глянул на меня одним взглядом, укоризненно сообщив, что его всегда отправляют первым. А потом сорвался с места, влетев прямо в серый туман. Нить связи сохранилась. Но вот ощущение ястреба стало сильно смазанным. Я лишь чувствовал, что он жив, без каких-либо деталей. И уж тем более он не был способен передать мне какую-то картинку. Секунд через тридцать вернулся обратно и передал мне простое сообщение пять сирен поблизости от места выхода и больше никакой опасности. Довольно улыбнувшись, я на всякий случай влил в клинок немного силы и двинулся вперед. Переход через купол серого тумана, внутри которого виднелось серебристое мерцание, оказался неожиданно простым, как будто я шагнул из одной комнаты в другую. Только глаза на какую-то секунду не видели ничего, кроме сплошной серой массы. Но это совсем мелкая неурядица. Когда я оказался по ту сторону, на тело сразу же навалилось ощущение влажности. Казалось, воздух пропитан мелкими каплями воды. Что не помешало мне прикончить всю пятерку сирен, которые находились рядом. Кажется, последняя тварь после смерти своих товарок начала о чем-то догадываться. Но было уже поздно. Светящийся силой клинок рассек ее череп, лишая жизни. Послав сандала достать добычу, я осмотрелся. Если честно, ожидал увидеть здесь что-то вроде подземных переходов или пещеры. Почему-то пробои тесно ассоциировались у меня с тартаром и запертыми там титанами. Но на самом деле вокруг было открытое пространство, а судя по песку и высокой влажности, я точно оказался где-то совсем рядом с водой. Что это такое? Другой мир? Кусок этого? Созданный кем-то пузырь живой реальности, что висит в пустоте? Дождавшись, пока ястреб засунет добычу в ранец, отправил его осмотреться. На этот раз куда более глобально. Мне было нужно, чтобы он облетел все вокруг и дал понимание того, куда мы угодили. Первое открытие, которое он совершил, здесь были стены, вполне себе осязаемые и отбрасывающие спутника назад. Природа силы была непонятной, но точно не божественной. Да и на все известные мне варианты это походило мало больше напоминала естественную мощь, которая бурно выплескивалась при создании мира. А мы находились на ограниченном куске территории, который раньше, скорее всего, являлся частью острова. С одной стороны море, в котором бурлила вода, а с другой – земля. Две трети последней занимали песчаные пляжи, а вот все остальное было заполнено скалами. Можно было бы стоять и раздумывать о том, как все это случилось и какой катаклизм привел к подобным последствиям. Но я не был минервой, который склонна по любому поводу погружаться в долгий анализ. Да и данных было совсем мало. Поэтому вместо размышлений я просто начал обходить территорию по кругу, убивая всех сирен, которых встречал. Надо сказать, процесс не был слишком быстрым. Часть острова, на которой я оказался, была несколько километров в диаметре, так что площадь пляжа вышла приличной. Там уже сирены попадали здесь куда чаще, чем снаружи. А если обнаруживалась группа особей, что стояли на удалении друг от друга, но находились во взаимной зоне видимости, то какая-то часть успевала понять, что завораживающий звук на мне не срабатывает. В таком случае они принимались плеваться кислотой, которая, шипя, оседала на энергетической вязе кольчуги, ослабляя ее. Подвижности им это, правда, не прибавляло, а сил для поддержки защиты в сносном состоянии мне вполне хватало. Каждая убитая тварь обеспечивала еще один глоток мощи. К тому же неплохо помогал сандал, который оставил в прошлом свои фокусы с перемещением мозга, и просто рвал сирен когтями, да пробивал черепа клювом. Силы при этом тоже зачерпывал немало, но надо отдать должное, был весьма эффективным. За то время, пока я разделался с пятеркой монстров, ястреб убивал как минимум двух, а иногда и трех. В конце концов, твари на пляжах закончились. Ранец изрядно потяжелела от сваленной туда добычи в виде тех самых небольших разноформатных брусочков из упругого материала, а одежда была щедро забрызгана кровью и клочьями плоти. Энергетическая вязь отлично останавливала пропитанную силой ядовитую слизь, но вот кровь и кусочки мяса через нее просачивались. Не все, естественно, иначе я сейчас был бы похож на Марса, голыми руками разорвавшего мятежный легион, что отрекся от бога войны. Но какая-то часть, вместо того, чтобы стечь вниз, проходила через защиту, попадая на одежду. Так что выглядел я не слишком презентабельно. Остановившись около подножия комплекса скал, посмотрел в сторону Зева пещеры, что виднелся выше. Потом бросил взгляд в направление, где должен был находиться купол из серой дымки. Переключил внимание на сандала, что завис в воздухе совсем рядом со мной. Думаю, стоит проверить пещеру, как считаешь? Тот издал утвердительный клёкот. Ястребу тоже нравилось ощущение растущей силы. У него сейчас даже форма клювы и когтей изменились. Природное оружие стало куда более мощным и массивным. Пока поднимался по склону, внимание привлек еще один вопрос. Откуда здесь свет? Ни одного яркого источника, вроде луны или звезд глаза не фиксировали. Такое ощущение, как будто свет приходил разом со всех сторон. По сути, из ниоткуда. Я даже на момент остановился, озадаченный вопросом. Не бывает такого, что энергия или сила просто появлялась бы на ровном месте. Всегда есть какой-то источник, который ее создает. Либо какая-то вторая точка, из которой она перетекает в первую. Ради интереса даже отправил сандалы наверх. Тот залетел на пару сотен метров и скоро передал картинку точно такой же энергетической стены, которая его отталкивала. Причем за ее пределами ястреб ничего не наблюдал. Либо эта часть суши действительно находилась в пустоте, либо барьер не позволял что-то рассмотреть. Все это было странно, начиная с крохотных капель божественной силы, которые имелись в каждом убитом монстре, и заканчивая появлением изолированной части мироздания, что было связано с Российской империей. В нашей среде ходили слухи о том, что где-то могут существовать другие миры и вселенные, которые связаны друг с другом. Более того... Минерва одно время носилась с идеей поставить глобальный эксперимент и попытаться открыть проход в один из них. Ровно до того момента, как показала расчеты Юпитеру, после чего на ее разработку был наложен полный запрет. Думаю, ему не понравилась мысль о том, что возможным побочным результатом станет столкновение и крушение обоих миров с гибелью всего живого. Сама Минерва не видела в этом ничего критического, напирая на то, что вероятность составляет всего 3%. Исследователи, они такие, норовят выяснить что-то новое, даже рискнув целым миром. Но Юпитер пригрозил отправить ее в Тартар. Мол, Кронос там должен был давно заскучать в компании титанов, и ему придется по душе молодая наложница из числа старших богов. Угроза подействовала. С тех пор Минерва об этом эксперименте не вспоминала. Хотя прозвище Мина 3% за ней закрепилось на добрые полсотни лет. Остановившись около входа в пещеру, я заглянул внутрь. Подсветил божественной силой, пытаясь выявить возможных противников, а потом махнул сандалу. Разведай, возвращайся. Совсем в глубину забираться не обязательно, проверь, что находится поблизости. Ястреб, который за время боя успешно вспомнил значение слова дисциплина, умчался вперед, а я остался ждать. Интересно, там тоже сирены? Или под землей скрывались какие-то другие монстры? Через мгновение я поморщился от мысленного вопля сандала, который, судя по всему, был чем-то изрядно озадачен. Потом ястреб молнии вылетел из пещеры, сразу умчавшись куда-то в небо. Не успел я поднять клинок, готовясь к схватке. Как следом за ним вылетело нечто громадное, дурно пахнущее и очень злое. В следующую секунду перед глазами мелькнули верхушки скал, после чего я со всего размаху приложился спиной о камень. В стороне жалобно звякнул меч а выше по склону раздался яростный рев. Да что там за монстр такой? Кого сандал выманил из этой циклопской пещеры? Глава 18. Напитав силой кольчугу, которая почти исчезла после полученного удара, я приподнял голову, пытаясь рассмотреть чудовище, что появилось вслед за птицей, и увидел что-то вроде громадного шестилапого медведя, покрытого чешуей который прямо сейчас смчался вниз, стремительно ко мне приближаясь. Сверху на него спикировал сандал, в процессе передав сигнал, что сейчас доберется до сердца монстра и остановит его. Но спустя мгновение ястреба выкинул обратно. Я прекрасно понимал, почему. Громадная тварь была неплохо напитана силой. Я рывком поднялся на одно колено. Ударил печатью воды, вложив в него максимум своей мощи. Сработало. Медведь застопорился, и из глотки хлынула жидкость. Правда, продлиться это счастье сатиры недолго. Слишком много сил уходит на поддержание действия печати. Бросившись вправо, подхватил с камней меч, щедро вливая в сталь силу. В резерве была еще печать, повышающая давление в сосудах головного мозга, но, боюсь, в данном случае это не сработает. Энергетический канал, поддерживающий печать, лопнул, не выдержав перегрузки из-за отдачи естественной защиты зверя, а он сам снова рванул в мою сторону с вполне прозрачными намерениями. Опять мелькнула фигура сандала. Теперь спутник изменил тактику и, метеоризовав когти с клювом, вгрызался в загревок монстра, вырывая из туши целые куски плоти. Ястреб выкладывался по полной, но все, что у него получалось, немного притормозить ревущего от боли зверя. Я же укрепил кольчугу и напитал силой все тело. Накопленное за время истребления сирен энергии расходовалось с молниеносной скоростью, а ядра Афеева полыхали. Для поддержки защиты я использовал в том числе и обычную мощь смертных, которая имелась в моем распоряжении. Когда чешуйчатый медведь оказался совсем рядом, я бросился вправо и сразу же ударил мечом в голову. Казалось, что один удачный выпад решит ход схватки и напитанная силой сталь не подвела, пробила кости, погрузилась в череп. А потом со звоном разлетелась на осколки. Снова сработала отдача, две столкнувшиеся волны силы разнесли оружие в клочья. Взревевший монстр с неожиданной ловкостью свернул в сторону и зацепил меня когтистой лапой, разом просадив уровень защиты кольчуги. «Тартарова отродье! Что он себе возомнил?» Еще один удар печатью заставил ее притормозить, извергая воду и из спасти на камень. Да, действие оттиска не продлится слишком долго, но этого должно хватить. Стремительным движением, оказавшись сбоку от монстра, я прыгнул на его залитой кровью загревок и сомкнул наполненные силой руки на мощной шее. Расчет был прост. Сломать шею, если не убив, то хотя бы обездвижив пышущую мощью монстра но тот внезапно оказался куда более живучим, чем я считал. Пальцы продавили чешую, врезавшись в плоть и оставив рваные раны. Но сами шейные позвонки мой натиск успешно выдержали. А медведь тоже прыгнул, выгнув спину и сбросив меня на камни. Прокатившись вниз по склону, я вскочил на ноги. Что за день такой? Меня, самого Меркурия, второй раз подряд отправляют в полет. И кто? Какая-то неразумная тварь, которую и раньше я мог зашибить ударом одного пальца. Да что там, даже щелчка бы хватило! Правда, сейчас эта самая тварь летела прямо на меня, так что пришлось снова отпрыгнуть в сторону. Забравшись на валун, который устойчиво стоял на склоне, я вытащил из ножен кинжал. Сталь тоже дряная, влить в него много силы не выйдет. Но череп у него бронированный только снаружи. Если ударить в уязвимое место, Отдача должна быть не настолько мощной, и металл, возможно, выдержит. Глянув на ревущего монстра, что снова бежал на меня, отдал мысленный приказ Сандалу. Сейчас не тот момент, чтобы устраивать представление в духе гладиаторских боев. Нужно быстро и эффективно прикончить эту тварь. Когда монстр был совсем рядом, ястреб рухнул сверху и вырвал ему глаз. А сразу после этого лишил и второго. «Если не ошибаюсь...» У медведя моментально начали расти новые, но для этого потребуется какое-то время. Тогда как я уже спрыгнул со своего постамента и мчался к нему. Ястреб атаковал сбоку, отвлекая внимание на себя. Но звуки моего приближения медведь все равно уловил. Немедленно ударил лапой, пытаясь попасть когтями по корпусу, но я уклонился. И, приблизившись вплотную, ударил прямо в раскрытую пасть, вбив сталь в небо. Клинок, который от избыткой силы светился оранжевым, вошел по самую рукоять. А потом на моей руке сомкнулась челюсть громадного монстра, и я едва успел вытащить конечность, пользуясь наличием стремительно проседающей кольчуги. Тем не менее, защита успела полностью исчезнуть. Когда бьющийся в агонии зверь все-таки зацепил меня лапой, и я в третий раз полетел на камень, то спина встретилась с преградой уже без энергетической подушки. Какое же слабое у смертных тело! Всего-то пролетел несколько метров и ударился о камни, а боли столько, как будто меня на момент окунули в чан с расплавленным металлом. Потянувшись к осколку искры, влил чуть божественной мощи в поврежденный позвоночник, восстанавливая его. Так роха, что осталась от моей божественной сущности, сейчас едва функционировала, но ее действия хватило, чтобы восстановить целостность суставов. К счастью, повреждения оказались не настолько сильными. Зато остальные мышцы оболочки сводила от боли вплоть до судорог. Сказывался откат от применения божественной силы, которую я вливал в собственное тело. Да и позвоночник разрывал от болевых ощущений. Плоть смертного с трудом переваривала воздействие моей мощи. С некоторым трудом, повернув голову, посмотрел на рухнувшую тушу медведя, который все еще сучил лапами. Вроде бы все. Сдох. Почти одновременно с этой мыслью в меня буквально ворвался поток энергии. Если сирены давали по глотку силы, то здесь я столкнулся с настоящей горной рекой. И все это впитывалось смертной плотью, внутри которой оказалось заперто мое сознание. На момент разума хватило чувство неконтролируемой эйфории, настолько это было приятно. Боль в мышцах разум исчезла, да и ядра полыхнули яркими всполохами, получив новую порцию подпитки. Следом пришла и капля божественной мощи. Тоже намного больше, чем та, что обычно прилетала после убийства очередной сирены. Сразу же впитался в осколок искра, который чуть прибавил в размере. Наверху раздался торжествующий клек от сандала, который через мгновение опустился на камень рядом со мной. беда Он теперь заговорил. Я удивленно посмотрел на ястреб, а тот склонил голову набок как будто о чем то размышляя. «Сила!» «Хорошо!» и, взмахнув призрачными крыльями, взлетел. Я же поднялся на ноги и, снова повесив на себя полноценную кольчугу, приблизился к туше медведя. Осмотрев его, поднял взгляд на летающего спутника, который активно упражнялся в речи, выкрикивая несвязные слова. «У него должна быть такая же штука, как внутри сирен, и ее нужно отыскать». Ястреб покосился вниз одним глазом и сделал вид, что не услышал меня. Стоит признать, нрав у него еще тот, зато во время схватки сандал бился, как настоящий берсерк, и выложился по полной. Влив немного силы в связывающую нас нить, буквально подтащил спутника вниз, напоминая о своем существовании. «Найди и вытащи эту штуку, или ты предлагаешь мне голыми руками разрывать всю тушу?» Судя по мыслям, которые до меня донеслись, птица была бы не прочь на это посмотреть. Но сопротивляться дальше ястреб не стал. спикиров нырнул вглубь мертвого тела и скоро показался снаружи, тащав клюве очередной кусок упругого металла. Вместо того, чтобы сразу закинуть ее в раницу, уронил добычу рядом со мной, заставив перехватить ее в воздухе. Но сейчас это была вовсе не шалость. Спутник хотел, чтобы я оценил разницу. А она была на налицо. Во-первых, размер. Во-вторых, концентрация силы. Здесь ее было как минимум раз в 20 больше, если сравнивать с сиренами. И в-третьих – цвет. Этот небольшой брусок был красным, тогда как все остальные серыми или черными. Покрутив в руках, засунул его во внутренний карман пиджака. Трофей был явно несколько ценнее остальных. Пусть хранится ближе к телу. Наверняка потом все это можно будет продать. Либо каким-то образом использовать в своих собственных интересах. Преподаватель по физической подготовке еще что-то говорил про ингредиенты, которые могут стоить денег. Речь шла совсем про иного монстра, но, скорее всего, и у медведя отыщется что-то ценное. Знать бы еще, что именно. Оттащить к порталу всю тушу у меня точно не выйдет. Решив, что это можно оставить на потом, я бросил взгляд в сторону пещеры. Потом посмотрел на кружащего в воздухе сандала. Он там был один или где-то прячется второй? Ястреб сделал еще один круг и хрипло ответил. «Надо проверить!» Чуть подумав, я махнул ему рукой. «Так лети и проверь. Только не набрасывайся сразу на второго, если найдешь. Просто сообщи». Тот немедленно умчался вверх по склону, на ходу передав свое возмущение. Если верить мыслям ястреба, то он и не думал нападать на этого монстра. Тот просто почувствовал его, после чего бросился следом. а Ошалевшая от неожиданности птица полетела к выходу, совсем забыв о своей неуязвимости. Все мое оружие разлетелось на части, так что если из пещеры вылезет второй медведь, то, пожалуй, придется спасаться бегством. Несмотря на серьезный приток силы, я вряд ли смогу голыми руками одолеть еще одну такую же тварь. Хотя, может, и смогу. Если подумать, то сейчас моей мощи хватит на полноценное применение печати воды. Далеко не факт, что это убьет чешуйчатую махину. Но за время, пока тот будет справляться с рвущимся изнутри потоком жидкости, можно что-то придумать. Например, отыскать подходящие валуны, по очереди раздробить его лапы. После чего долбить по голове всеми камнями, вокруг их полно. Рано или поздно череп не выдержит. К тому же, как знать, возможно, сейчас у меня хватит сил, чтобы банально свернуть ему шею. Размышляя в таком ключе, я поднялся ко входу в пещеру, из которого через несколько мгновений вылетел сандал, передавший сигнал, что других медведей там нет. А сразу после этого добавил словами «Есть сирены!». Интересно, они что, не трогали друг друга? Это Эдакий симбиоз, как у лавров с пенатами. Уже не колеблясь, я сделал шаг вперед, оказавшись внутри пещеры. Как быстро выяснилось, отсутствие света было обманчивым. Около входа его и правды не было. Но стоило углубиться на какие-то 30 шагов и повернуть за угол, как стало гораздо светлее. Такое впечатление, что освещение исходило от самих стен. Я даже попробовал остановиться, рассмотреть их детальнее. И испытал некоторые разочарование Стоило сконцентрировать внимание на отдельном участке каменной поверхности, как тот становился с виду полностью нормальным. А когда я отворачивался в сторону, снова возникало ощущение, что он светится. Сирены тут и правда были. Стоило пройти вместо Лешки громадного медведя, от которого несло неимоверной вонью, как нам начали встречаться уже знакомые твари. Нескольких я благополучно прикончил голыми руками. Сворачивать шеи этим созданием было куда проще, чем ломать шейные позвонки чешуйчатому монстру. Некоторых убил сандал, тоже заметно прибавивший в силе после убийства громадного зверя. Но самое интересное ожидало внизу. Когда я разобрался с очередной сиреной, поглотив выплеснувшуюся силу, ястреб внезапно передал мне чувство удивления. Пройдя еще несколько десятков шагов, я понял, что именно его изумило. Яйца сирен. Не меньше трехсот штук, которые были уложены на неровном каменном полу и ждали своего часа, чтобы раскрыться. Покосившись на призрачного сандала, я кивнул. Не думаю, что на моем месте кто-то стал бы сомневаться. Даже самый слабый духом смертный должен был прекрасно осознавать, что из яиц вылупятся новые сирены. Сначала они будут ничтожны и глупы, но быстро освоятся и снова начнут убивать людей. А когда это боги Рима дозволяли кому-то прорежать свою потенциальную паству? Это исключительно наша прерогатива, а не каких-то монстров из странного осколка мироздания. Получив мою отмашку, ястреб помчался вперед, сокрушая и уничтожая. Через минуту пол был завален осколками скорлупы и залит жидкостью, а на будущей популяции сирен оказался поставлен жирный крест. Если они размножались только естественным образом, используя медведя в качестве своего рода стража, то больше такого шанса не будет, потому что спариваться тут теперь некому. На всякий случай я отправил сандала еще раз облететь все закоулки пещеры, а сам начал выбираться обратно. Правда, около Лешки чешуйчатого монстра задержался. Внимание привлек блеск металла около стены. Подойдя, отбросил в сторону остатки гнилого плаща и удивлённо хмыкнул. Сразу три меча, что валялись в одном месте. А рядом один браслет защитника и металлическая цепь с кулоном. Последний не был похож на женское украшение. сомневаясь, что какая-то смертная стала бы носить на себе фигурку оскального волка, выполненную из обычной стали. Впрочем, как знать. Женщины бывают разными. В итоге все это я забрал с собой. Все три клинка выгодно отличались от того, что я купил в лавке пятого отделения. Так что потерю оружия я компенсировал полностью, да еще и с выгодой для себя. Ястреб вернулся, когда я был уже около самого выхода и доложил, что в пещере никого не обнаружено. Спутник облетел все ответвления и исследовал закоулки. Ни одной живой сирены или другой твари. Около туши убитого медведя я снова задержался. И, подумав, приказал сандалу изъять когти и клыки. Очевидные вещи, которые являются трофеями после убийства каждого хищника. Даже если у них не окажется ценности в качестве алхимических ингредиентов, всегда можно будет продать кому-то для изготовления украшения. Дождавшись, пока ястреб закончит, я еще раз оглядел этот кусок острова, затерянного в непонятном месте, и направился к выходу действ статский советник егоров думал что его уже ничем не удивить и это ночное дежурство не обещало быть исключением да была компания пьяных защитников которые пытались протащить к пробоям разбитных девиц чтобы показать им твари от которых они защищают человечество но с ними разобраться вышло легко и просто несмотря на высокий чин должностями егорова обходили но от чего бюрократы никак не могли забрать личные силы Тысячник, который вплотную подобрался помощи мощи окольничему, это не тот человек, с которым стоит спорить темной ночью. Так что перебравшись защитники, мигом убрались прочь. Вот с двумя молодыми пацанами, что заявились через полчаса после них, такой фокус не прошел бы. И ведь он почти убедил одного, что дорога к пробоям закрыта и время возвращаться. Но тут появился второй, что вел себя как внебрачный сын императора, и вся стратегия рухнула. Когда первый из них вернулся, притащив с собой 14 серых постилок, действительно статский советник был обрадовался. Раз этот выжил, значит, у второго тоже есть шанс. Все же выглядел тут куда более уверенно. Но второй парень так и не возвращался. Первые пару часов Егоров еще надеялся. Даже наведывался к периметру. А потом выкинул его из головы. Очередной переоценивший себя одаренный, что по глупости, сложил голову около пробоя. Но на рассвете, когда он уже собирался домой, дверь внезапно распахнулась, и в проеме появился изумленный солдат. «Ваше превосходительство!» «Он вернулся!» Егоров раздраженно уставился на того, собираясь объяснить, что перед тем, как вламываться в кабинет начальства, стоит стучаться. Но тут на пороге объявился тот самый парень. Плечом подвинул в сторону военного и прошел к самому столу. Сначала уложил на столешницу три грязных меча, сразу же с предупреждением, глянув на советника. «Это не для продажи. Себе заберу». Тот только моргнул, рассматривая залитого кровью юнца. Как он там вообще выжил. Внутри ведь не было других защитников, а значит, он все сделал один. Но как разобрался с сиренами, для такого нужны артефакты ментальной защиты. Безумно дорогие и сложные. И старый тысячник был готов присягнуть, что на пареньке их не было. К тому же время отсутствия и обилия крови говорили о том, что одаренный побывал в самом пробое. Это не укладывалось в голове. Сам юноша расстегнул раницы, и, перевернув его, вытряхнул на стол целую гору серых и черных постилок. Потом посмотрел прямо в глаза офицеру пятого отделения. «За сколько это можно продать? Или лучше использовать для себя? Я бы глянул в Дарфоне, но занятия уже совсем скоро, боюсь опоздать». Егоров молча хлопнул глазами. «Студент! Юнец, который выжил и вернулся с добычей. А кусочек хрусталя на браслете защитника горел ярко-зеленым. Может, и правда внебрачный сын императора?» Глава 19. На то, чтобы договориться с изрядно удивленным офицером пятого отделения, у меня ушло почти полчаса. «Все, чего хотел я?» выяснить зачем нужны те небольшие кусочки плоти которые сандал так старательно выковыривал из мертвых монстров после чего я собирался решить их судьбу и поехать к себе домой а вот чиновник который представился советником егоровым желал услышать от меня всю историю целиком особенно его интересовало как я защитился от сирен смертно оказался упорным сколько бы раз я ни ссылался на родовые техники секрет которых никак не могу раскрыть он все равно продолжал свои попытки. Сдался только после того, как я начал демонстративно сгребать добычу обратно в ранец, собираясь покинуть представительство пятого отделения и разобраться со всеми вопросами где-то еще. Вот тогда из него наконец полилась нужная информация. Сами кусочки упругого материала, извлеченные из тел тварей, он назвал постилками. Забавное слово, которое вроде бы означало тут какую-то сладость. Но в данном случае подразумевалось образование, которое содержало в себе концентрат силы. Как я и думал, они широко использовались для усиления оружия и применялись в алхимии. Чаще всего с целью укрепления предметов или придания им необычных свойств. Еще один вариант – восполнять свою собственную силу. Для этого нужно было сделать надрез, после чего приложить постилку этим самым местом к куску горного хрусталя на браслете защитника а дальше какое-то время подождать, пока вся сила не впитается в энергетический каркас одаренного. Были и более быстрые способы, для которых использовали специализированные артефакты, но когда мужчина начал о них рассказывать, я его сразу прервал. Сейчас было не до того. Ценность постилок зависела от объема силы внутри. Из сирен сандал доставал только темно-серые и черные. Первое пятое отделение было готово выкупать по 100 рублей за штуку, вторые за 250. Следующие по объему сконцентрированные внутри силы шли синие, которые канцелярия забирала уже по 400. А вот красные, видимо, встречались намного реже. Их выкупали в диапазоне от 2 до 5 тысяч, в зависимости от насыщенности оттенка. Если подумать, не так много. Но это только в том случае, если рядом болтается призрачный ястреб, всегда готовый залезть в чужой кошелек. А в целом на зачистке пробоев наверняка можно было неплохо зарабатывать. Я решил не привлекать к себе еще больше внимания и сбыл с рук половину постилок, получив взамен пачку чуть помятых банкнот. Еще раз отклонил предложение открыть секреты защиты от сирен и, достав Дарфон, вызвал машину. Учитывая время, сразу в университет. Помылся я вполне успешно и здесь. В здании имелся целый душевой блок, а перепачканную одежду можно было сменить в дороге. Мрачный Егоров дождался, пока я закончу разговор, и предпринял еще одну попытку. «Послушайте, господин Афеев, вы бы знали, сколько из этих сирен там погибло защитников. Пробои потому и не могут закрыть. Они все слишком близко, и твари эти сладкоголосы постоянно туда-сюда шастают. Даже днем опасно, слишком много растительности». Явившийся сюда поручик Лотов, который стоял, прислонившись спиной к стене около выхода, и внимательно наблюдал за происходящим, неожиданно поддакнул. Мы их даже с воздуха пробовали достать. Настоящую бомбардировку устроили. Все спалили к бесам, а потом еще артиллерии прошлись. Сандал, который сейчас сидел на столе Егорова, с интересом повернул голову, одним глазом пялись на военного. А я уточнил. И как? Офицер удрученно вздохнул. Ну как? Пять защитников, что вошли в пробой, оттуда уже не вышли. Подготовлены вроде были. Артефакты ментальной защиты все купили, особые контракты заключили, но погибли. А растительность через сутки восстановилась. Около пробоев всегда так. Энергии столько, что все прет в рост. Полностью спалить все вокруг и оставить голую землю не выходит. На словах об особом контракте статский советник недовольно глянул на военного, и я понял, что мне все же не договаривают. Возможно, постилки внутри этих сирены самые обычные, но вот по своему уровню угрозы они точно отличались от других монстров. А на что именно они этот особый контракт подписывали? Вопрос я задал Лотову, но смотрел при этом на Егорова. И тут отлично понял намек. Сразу же кивнув, вытащил из ящика стола какие-то бумаги. На очистку пробоя Санкт-Петербурга под номером 16, того самого, что забит сиренами. А вы, господин Афеев, случайно не всех извели? Вот же хитрая змея! Локи бы оценил, а потом сожрал с потрохами, будь на моем месте. Только часть, они, знаете ли, не только голосом сильны. В глазах чиновника снова блеснул интерес, и он указал на бумаге. Если что, мы и с вами можем подписать контракт на очистку пробоя. На 50 тысяч, например. И столько же сверху, если расскажете, как именно защищались от сирен. С одной стороны, я и так всех там убил, но с другой цена явно занижена, Сандал прямо сейчас показывал неудивленное выражение лица поручика, к которому я стоял спиной. «Двести тысяч я перебью всех монстров, которые обнаружатся в том пробое. Подумайте, господин Егоров». Тот слегка скрипнул зубами. Что это с ним? Слишком много запросил? И почему так улыбается поручик? «При всем уважении к вашим заслугам, господин Афеев, но у меня чин четвертого класса. К обладателю Коева следует обращаться ваше превосходительство». Не ведите себя так, как будто выше меня по званию. О, вот оно что. Как же смертные любят свои игрушечные титулы, звания и должности. Пожалуй, больше этого они обожают только деньги да власть. Даже